Надеюсь, хоть в теннис вы станете играть получше. Это очень пригодится вам потом. Что может сильнее раздосадовать, чем слабый игрок? Вы все еще подаете из-за спины? Она сбросила пиковую даму, и смуглая королева воззрилась на меня, как Эйзавель. Да, сказала я, вздрогнув, как от удара, и подумала, как справедливые и уместные ее слова.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 И читал пока газету. Увидев меня, он улыбался, кидал ее на заднее сиденье и открывал дверцу, спрашивая, ну как поживает сегодня сердечный друг и куда хочет ехать, куда, какое это имело значение. Пусть бы он даже кружил на одном месте, я была охвачена таким душевным трепетом.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 Сноска. Префект в английских школах старшеклассник, который наблюдает за поведением учащихся. Конец сноски. «Сегодня холодный ветер, накиньте мое пальто».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 на восток и на запад между мириадами деревушек, прилепившихся к побережью Средиземного моря, и я не запомнила из них ни одной. Все, что я помню, это кожаное сиденье автомобиля, карту на коленях.